Документ 53. Совершенно секретно. ЦК КПСС, Политбюро, Москва, Кремль, 27 мая 1972 года. Товарищ Андропов, считаю необходимым провести тщательное обследование товарища Мессинга, Вольфа Григорьевича, на самом высоком уровне. Предлагаю задействовать ваше 14-е управление и управление Т. 14-е управление в структуре КГБ занималось медициной и здравоохранением. Управление Т, подразделение первого главного управления, научно-технической разведкой. Сам товарищ месинг выразил согласие на постановку опытов. Прошу обращаться с ним предельно корректно. Это пожилой больной человек, и он нужен нашей стране. Л. Брежнев «Совершенно секретно особой важности...» КГБ СССР, 14 управление, НИИ психологии, Московская область, Эннская, ВЧ. Протокол исследований. Тема. Особые способности Вольфа Григорьевича месинга Первое. Подопытному 73 года. У него диагностируется болезнь ног от полученной травмы. Во время войны Мессинг спрыгнул со второго этажа при побеге из гестапо. Осложнённое последствиями курения, довольно слабое сердце и лёгкие, болезни ЖКТ. Поэтому было решено ввести щадящие исследования. Второе. Химическая стимуляция мозговой деятельности не проводилась, только электромагнитная с использованием нимба конструкции Дельгадо. Хосе Менэль Родригес Дельгадо, профессор Ельского университета, родился в 1915 году,